Теоретики развили тезисы первого в докладе на очередном партийном съезде. Едва появился специальный выпуск, первый принял американских журналистов и, попыхивая трубкой, энергично сказал, «Ваша страна справилась с кризисом. Дела у американцев идут нормально». Теоретики, ожидая отставки и арестов, Ту же ночь изготовили письма с признанием своих чудовищных ошибок, которые привели к созданию теории, объективно играющей на руку врагам. Они просили дать им возможность публично осудить свои заблуждения. Только Исакович, сверстник Рубашова и единственный из экономистов, соратник старика, предпочел не писать писем, а застрелиться. Впоследствии знающие люди утверждали, что первый затеял эту историю с тайным замыслом «уничтожить Исаковича», который, возможно, примыкал к оппозиции. Все это походило на гигантский фарс. Разговоры о мощной руке врага велись по существу для усиления диктатуры, а она, несмотря на всю ее тяжесть, была сейчас объективно нужна. Что ж... Тем хуже для тех глупцов, которые участвуют в этом спектакле, не видят свойственных ему условностей. Раньше вопросы революционной тактики решались на открытой сцене съездов. Теперь решения принимают за кулисами, и это тоже объективно оправдано законом об относительной зрелости масс. Рубашову представился зал читальни. Спокойный свет зеленых абажуров – Ему не терпелось привести свой закон в соответствии с общей революционной теорией. Продуктивнее всего, как теоретик, он работал в ссылках, когда его вынуждали прервать активную политическую деятельность. Он размеренно шагал по камере, думая о ближайших двух-трех годах, в которые будет отлучен от политики. Публичное отречение от собственных взглядов даст ему Давно необходимую передышку. Внешние формы капитуляции мелочь. Он поклянется в верности первому и возгласит традиционное маакулпа столько раз, сколько будет нужно, чтобы распечатать во всех газетах. При нынешней политической незрелости этот ритуал совершенно необходим. Упрощенная и бесконечно повторяемая мысль Легче укладывается в народном сознании. То, что объявлено на сегодня правильным, должно сиять ослепительной белизной. То, что признано сегодня неправильным, должно быть тускло-черным, как сажа. Сейчас народу нужен лубок. 402 второго этого не понять. Его архаическое понимание чести вынесено им из ушедшей эпохи. Порядочность всего лишь традиционная условность, рожденная правилами рыцарских турниров. Сегодня честь определяется иначе. Сегодня истинно честный человек служит общему делу без гордыни и идёт по этому пути до конца. Любая смерть лучше без чести, наверняка сказал бы 402 гордо подкручивая свои усишки. Вот она, слепая личная гордыня. 402 думал о себе. Он, Рубашов, об общем деле. Сейчас ему следовало во что бы то ни стало развить столь нужные революции идеи. Все остальное не имело значения. Ему потребуется несколько лет, ведь это будет фундаментальный труд, но зато история демократических систем впервые получит научное объяснение сдвигами в политической зрелости масс. Эти постоянные маятниковые сдвиги замечали многие правители практики, но классическая теория классовой борьбы никак не объясняла, почему они происходят. Рубашов, улыбаясь, рассказывал по камере: главное получить возможность работать, все остальное не имеет значения. Он чувствовал нетерпеливую ясность мыслей и прилив сил. Зуб не болел. После ночного разговора с Ивановым и отсылки заявления генеральному прокурору прошло два дня, но его не тревожили. Две недели Ивановского срока пролетели для Рубашова как один день, а теперь время словно бы замерло. Минуты тянулись подобно часам. Он пытался разрабатывать свои идеи, но ему не хватало исторических материалов.